И нет никакой необходимости напоминать себя об этом каждую минуту, если вид радует душу. Непонятно было одно. Как далеко от оконного проема расположены создающие мираж оборудования? Судя по легкому запаху горячей пластмассы, оно было рядом. Может быть, в двух или трех метрах. Грым даже хотел проверить, упрется ли во что-нибудь длинная палка, которую он нашел на балконе, если высунуть ее далеко наружу.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 И самое главное, везде, в спальнях, на кухне и в комнате счастья, было постоянно чисто и свежо, как будто пол и стены мыли сами себя. Любое грязное пятно рано или поздно исчезало, оставался только неуловимый запах фиалок, как в велюровой кабинке метро-лифта. Немного разочаровали Грыма, стоящие в квартире Маниту. Он слышал, что у людей они трехмерные,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 Хлоя вздохнула и еще раз осмотрела растянутые на бубнах скальпы. «То-то он жалел, что волосы у меня короткие. А потом говорит, ничего, ты будешь другая, другая. Я-то думала, что он просто дряни своей обожрался». Она тихо закрыла картину дверцу. Монитор сразу погас, и музыка кончилась. «Что с этим делать будем?» — спросил Грым. «Скажем кому-нибудь». Хлоя отрицательно помотала головой.